Книга первая. Студенты. Под вечер в среду, 4 февраля 1579 года, большая толпа студентов теснилась перед готической дверью старинной Наварской коллегии. Толпа была так велика, что не только заполняла всю площадь перед этим знаменитым рассадником знаний, но и простиралась далеко за улицу Святого Иакова, на которой он находился. Подобной беспорядочной сходки не было со временем мятежа 1557 года, когда предшественники этих буйных студентов пошли гурьбой с оружием в руках в Преоклер, подожгли три дома по соседству и убили сержанта гвардии, безуспешно старавшегося их обуздать. Примечание. Преоклер, Место в Старом Париже, на левом берегу Сены, у стен знаменитого монастыря Сен-Жермен-де-Пре. Любимое место прогулок парижан и дуэлянтов. Ныне от монастыря остался только собор. Конец примечания. Последние выборы ректора, мессира Адриана Амбуаза, ученого Патера, как гласит его эпитафия, по случаю которых студенты собрались в монастыре Матюринов, и оттуда шумные процессии отправились в церковь святого Людовика на острове того же имени, были пустяками по сравнению с нынешними беспорядками. Каждый богословский улей прислал своих трутней, сарбон, монтегю, клюни, Гаркур, четыре нации, и множество меньших заведений в числе сорока двух доставили свои рои, так изрядно жужжавшие. Накануне открылась Сен-Жермянская ярмарка, но она была неправдоподобно пуста, хотя ее веселье должно было продолжаться до вербного воскресенья, поскольку она всегда служила местом сбора студентов, предававшихся во время карнавала всевозможным излишествам. Не было посетителей и в знаменитых кабаках, сосновой шишки, замке, Магдалинии, и туфле. Игральные кости были забыты, и карты лежали без употребления в карманах безудержных школьных гуляк. Но толпа состояла не только из буянов, игроков, хвостунов и пьяниц, хотя, надо признаться, что они составляли большинство. Это было полное смешение всех секты сословий. Иногда скромная наружность и бледное лицо трудолюбивого ученика соседствовали со свирепой физиономией и небрежной осанкой ближайшего соседа, очень походившего своим видом на итальянского джентльмена удачи. Важный богослов и будущий священнослужитель стояли рядом с беспутным, насмешливым товарищем, между тем, как мнимый законовед, известный нарушитель законов, обнаруживался в кружке людей все занятие которое заключалось как раз в том чтобы преследовать обманы насилия одежда людей составлявших это сборище была столь же разнообразна как были различны их характеры не будучи подчинен никаким особенным постановлениям относительно своего внешнего вида или вернее сказать открыто нарушая те которые предписывались каждый студент какой бы он ни принадлежал коллегии, одевался сообразно своему вкусу и своим средствам, и, в общем, эта толпа не выделялась ни щегольством, ни опрятностью одежды. Шляпы, круглые и четырехугольные, Капюшонные плащи, черные, серые и других темных цветов, были преобладающие одеждой студентов университета, однако и там, и сям можно было увидеть более веселых представителей этого сословия, их высокие шляпы с широкими полями и развивающимися перьями, оттопыренные рукава и чудовищная жабо с накрахмаленными складками таких размеров, что их довольно метко прозвали «блюдами святого Иоанна Крестителя за сходство голов тех, которые их носили с головой этого святого на блюде дочери Иродиады, напоминали в гротескном виде моду изящного и блистательного двора Генриха III. Примечание. Иродиада — библейский персонаж, внучка Ирода Великого, виновница смерти Иоанна Крестителя, казненного по ее просьбе. Генрих III, 1551-1589 годы жизни. Король Франции с 1574 года, последний из династии Валуа. Погиб во время религиозных войн, будучи заколот кинжалом, монахом-фанатиком Жаком Клеманом. Конец примечаний. Эти наглецы довели свою страсть к подражанию до такого своевольства, что некоторые из них, только что возвратившиеся с сен-жерменской ярмарки, где они наугощались глинтвейном у наполнявших площадь маркетантов, носили вокруг шеи огромные бумажные воротники, выкроенные по образцу настоящего кисейного жабо, а в руках держали длинные пустотелые палки, с помощью которых перестреливались горохом и другими подходящими средствами, имитируя тем самым сарбакан, введенный в употребление монархом и его любимцами. В таком фантастическом наряде эти забавные проказники, предпочитавшие смех благоразумию, Имели дерзость встретить в тот же день, только несколькими часами ранее, на названной нами ярмарке королевский поезд, криками «По шее узнается теленок», такими громкими, что они достигли слуха короля, шутка, за которую они дорого заплатили впоследствии. Несмотря на жалкую наружность отдельных личностей, общий вид учащейся молодежи был выразителен и живописен. Густые усы и острые бородки, украшавшие губы и подбородки большинства, придавали их лицам мужественное и решительное выражение, вполне соответствовавшее их смелым, свободным манерам. Почти все имели при себе крепкие виноградные палки, короткое с железным наконечником орудия, которым они превосходно владели и которое, благодаря их ловкости, наводило ужас на противников. Многие из них носили на поясе короткие шпаги, прославленные их поединками и ссорами, или же прятали в своих куртках кинжалы либо ножи. Студенты Парижа были всегда буйны и непокорны. Во времена этого рассказа и даже гораздо ранее Это была шайка ленивых, неугомонных молодых людей, собравшихся со всех концов Европы из самых отдаленных провинций Франции. Между ними не было никакой связи, кроме товарищества, поддерживаемого их общей распущенностью. Отсюда и бесчисленные драки между собой, имевшие почти всегда пагубные последствия, и которые никак не могло искоренить руководство университета. Они жили на свои скудные средства, увеличивая их по возможности милостыней и воровством, так как большинство студентов были изначально и заведомо нищими. Их собственные кварталы служили убежищем, где они могли очень удобно скрываться, и потому они не признавали иного закона, кроме постановления университета, и не стесняясь пользовались любыми возможностями поживиться за счет своих соседей. Отсюда их частые схватки с монахами Сен-Жермен-де-Пре, монастырские владения, которых граничили с их землей. Лужайки, принадлежавшие монахам, служили постоянным полем их схваток. По словам Делюра, они были театром непрерывной суматохи, волокитства, поединков, битв, пьянства и разврата. Отсюда их кровавые ссоры с добропорядочными гражданами Парижа, которые студентов ненавидели и которые подчас с лихвой расплачивали с ними за их нападения. В 1407 году двое студентов, увлеченные в убийстве, были приговорены к виселице и приговор привели в исполнение. Но так велико было смятение, произведенное в университете нарушением дарованных ему льгот, что префект Парижа Вильгельм Тионвиль был вынужден издать приказ о снятии тел с виселицы и позволить похоронить их с почетом и надлежащей церемонией. Это признание привилегий университета только ухудшило положение дел, и в продолжение многих лет беспорядки все возрастали. В наш план не входит рассказ о всех буйствах университета и о мерах, принятых к их искоренению. Напрасно преследовала их светская власть. Напрасно Ватикан разражался грозными указами, ничто не помогало. Можно было скосить, но не искоренить дурную траву. Их ссоры передавались от поколения к поколению, и предметы их старинных препирательств с аббатом Сен-Жермен-де-Пре де после 30-летней непрерывной борьбы, был представлен на рассмотрение папы, который совершенно справедливо отказался произнести решение в пользу той или другой стороны. Таковы были студенты Парижа XVI века, таковы были свойства шумного сборища, осаждавшего двери наварской коллегии. Причиной по которой собралась эта беспорядочная толпа, было, по-видимому, желание студентов присутствовать при публичных прениях или ученом диспуте, происходившем в большом зале коллегии, перед которой они теснились. И разочарование при виде закрытых дверей и отказе пропуска внутрь вызвало их теперешнее мятежное настроение напрасно алибарщики поставленные у дверей и силившиеся удержать своими пиками толпу старавшуюся пробиться вперед говорили что залы двор переполнены что даже для доктора права не нашлось бы места что они получили строгое и неукоснительное приказание не впускать никого званием ниже бакалавра или лиценциата и что мартинисты студенты не жившие в стенах университета и не находившиеся на пансионе в коллегии, и такие новички, как они, не имеют никакого права быть впущенными. Студенты отвечали, что это были непростые прения, необыкновенный диспут, и что все имеют одинаковое право присутствовать. Что дело идет не о простом ученом, слава которого не простирается за пределы его деятельности и которого слышать пожелали бы очень немногие и еще меньшее число поддерживать с ним диспут, но об иностранце высокого звания, пользующийся большим почетом, столь же замечательным своими познаниями, как и блестящими внешними качествами. Напрасно старались опровергнуть их доводы тем, что на собрании присутствуют не только важнейшие представители университета, старейшие доктора богословия, медицины и права, профессора словесных наук, риторики и философии и множество других сановников, но что диспут удостоен присутствием господина Дету, первого президента парламента, и ученого Иакова Августа, одного государственного секретаря и парижского губернатора господина Рене де Великье, посланников Елизаветы Английской и Филиппа II Испанского и многих господ из их свиты, Пьера Бурделя, Аббата Брантома, господина Мирона, доктора его католического величества Генриха III Казимо Риджиери, главного астролога Екатерины Медичи, королевы-матери знаменитых поэтов и писателей Ронсана, Бальфа и Филиппа де Порте, известного адвоката при парламенте Этьена Паскье, а также, и это составляло самое важное возражение, двух главных фаворитов Его Величества, стоявших во главе правления, господ Жуаеза и Д'Эпиернона». Примечание Елизавета I Годы жизни 1533-1603 Королева Англии с 1558 года вела в Англии реформаторскую церковь, успешно способствовала процветанию страны, превратившуюся при ней в морскую державу. Филипп II 1524-1598 годы жизни, испанский король с 1558 года. Будучи ревностным католиком, вел непрерывные войны за торжество католической религии. Безуспешные войны и кровавая внутренняя политика подорвали экономику Испании. Вошел в историю как мрачная, жестокая личность. Брантом Пьер де Бурдель 1540-1614 годы жизни французский писатель, знатный дворянин. Несмотря на титул Аббата, вел жизнь авантюриста, участник многочисленных войн и сражений. Руджери Казимо. Год рождения неизвестен умер в 1615 году. Флорентийский астролог Доверенное лицо Екатерины Медичи. Ронсар Пьер 1524-1585 годы жизни французский поэт глава плеяды. Его произведения проникнуты гуманистическими идеалами возрождения. Депорт Филипп 1546-1606 годы жизни французский поэт священник. Любимец королей Карла IX и Генриха III, а впоследствии и Генриха IV. Жуайес Ан 1561-1587 годы жизни, французский дворянин, герцог, Любимец Генриха III. Тот сделал его герцогом, пером, адмиралом, губернатором Нормандии и женил на сестре королевы. Пал в битве при Кутре. Д'Эпернон Жан-Луи де Ногаре, 1554-1642 годы жизни, французский вельможа, любимец короля Генриха III, участник религиозных войн, во время которых прославился своей храбростью. Конец примечаний. Напрасно прибавляли, что для поддержания строгой благопристойности ректор распорядился запереть двери, Студенты были сильны в спорах, и их аргументация очень скоро вразумила противников. Они вполне полагались на свою ловкость для одержания верха в подобных случаях. Далой ведущих диспут! Далой алибарчиков! Далой двери! закричали разом сотни яростных голосов! Далой самого ректора! Далой мессира Адриана Дамбуаза! Не допускать учеников университета в их собственные залы! Заискивать перед фаворитами двора! Держать диспут при закрытых дверях! Далой ректора! Мы издадим приказ сейчас же провести новые выборы!» После этого сильный ропот пронесся в толпе, за которым последовал новый взрыв проклятий в адрес ректора и демонстрация дубинок в сопровождении града гороха, выпущенного из сарбаканов. Алибарщики побледнели и охотно бы уступили, но дверь была заперта с внутренней стороны, жезлоносцы и сторожа к ней приставленные, хотя и были перепуганы наружным шумом, но категорически отказывались отворять. Снова раздались угрозы студентов. Снова обратились они к насилию, и горох застучал по лицам и рукам алебарщиков, едва сдерживающихся от гнева и боли. — Что ты нам рассказываешь о фаворитах короля? — кричал из первого ряда студент, украшенный одним из тех бумажных воротников, о которых мы говорили. — Они могут приказывать в луврских покоях, но не в стенах университета, ей-богу! Мы нисколько ими не дорожим. Мы смеемся над безобидным лаем этих откормленных дворцовых шавок. Что могут для нас значить эти попрыгунчики? Клянусь четырьмя евангелистами, мы не потерпим здесь ни одного из них. Советуем де Эпернону, этому гасконскому недорослю, поразмыслить над участью Мажерона, а нашему весельчаку Жуаезу припомнить смерть этой собаки Сен-Мегрена. Уступите место более достойным! Уступите место учащимся! Долой, жабо и сарбаканы! Примечание. Мажерон, Сен-Мегрен, французские дворяне — фавориты короля Генриха III, погибшие в результате придворных интриг. Конец примечания.